Он в самом деле был большой любитель дружеских застолий. Этот питерский азербайджанец, родившийся в сорок первом году на Выборгской стороне, с тех пор он стал большим человеком и приобрел немало друзей. Но не только друзей. И потому-то сидел на десятом этаже дома напротив молчаливый человек с небольшой компактной винтовкой и его палец на спусковом крючке. уже начал движение. Собеседник Киримова не сразу понял, что произошло, когда на третьей сверху ступеньке тот поперхнулся на полуслове, а потом нечаянно споткнулся и тяжело осел на землю, неуклюже подвернув правую ногу. Двое телохранителей бросились поднимать принципала и увидели, что по его белой рубашке расплываются багровые пятна. Когда же ему приподняли голову, оказалось, что чеканный профиль непоправимо изуродован выстрелом. Белокурая женщина отреагировала хладнокровнее всех, выдернула из кармана рацию и коротко произнесла несколько слов. Остальные ощетинились стволами, запоздало прикрывая Киримова собой. Кто-то пытался оказывать уже бесполезную помощь. Валентин аккуратно поставил у стены винтовку, на которой не было никаких отпечатков, побрызгал вокруг специальной жидкостью от собак, вышел на лестницу и защёлкнул за собой дверь. Потом бесшумно спустился несколькими этажами ниже. Подоспевшим органам правопорядка не пришлось долго мучиться, выясняя, откуда стреляли. Это было довольно-таки очевидно. Бабушки, сидевшие во дворе, рассказали, что из всех шести подъездов в последняя четверть часа выходили разные люди, но был ли среди них кто незнакомый, уверенно припомнить не смогли. Пустую квартиру И оставленную винтовку обнаружили быстро. Когда пошли по квартирам, ничего не понимающие жители испуганно показывали паспорта, а когда испуг проходил, убеждали милиционеров посетить пятый этаж. Там в семидесятой квартире со вчерашнего дня ужасно шумели, сущее безобразие. На звонок никто не ответил, хотя изнутри В самом деле доносился шум и возбуждённые голоса пополам с музыкой. Делоть нечего пятеро в масках заняли позицию перед дверью. Рослый командир вежливо позвал ещё раз, потом кивнул квадратному, метр в плечах великану. Тому понадобилось лёгкое нажатие ладони, раздался скрежет и треск, сопливая дверь обрушилась внутрь вместе с рамой и петлями. В лице маскам пахнуло замечательной смесью остывшего табачного дыма, алкогольных паров и женской косметики, приправленной запахом недоеденных салатов. Ворвавшийся в пятёрку встретилнимая сцены. Посреди гостиной замерли танцующие, подняла головы парочка, устроившиеся в сторонке, только музыкальный центр продолжал греметь танцевальной эстрады. Великан неторопливо подошёл к нему и ткнул пальцем в сетевую кнопку. Всем лечь на пол. Не видя попыток сопротивлению, нормальным голосом велел командир милиция. В прорезях чёрной маски поблёскивали глаза. ярко-синие, как сапфиры. Люди в комнате начали загипнотизированно опускаться на жёсткий палас, изрядно попорченный окурками и разлитым вином. Так единственный из всех подал голос молодой, темноволосый мужчина, целовавшийся с девушкой на диване. Его рука скользнула к поясной сумочке, но прежде чем он успел что-либо оттуда извлечь, К нему как по воздуху подплыл самый маленький и хрупкий из виду член группы захвата. Дальше произошло нечто непередаваемо жуткое. Мужчина с невнятным воплем взвился на цепочке, кривясь от боли и беспомощно размахивая свободной левой рукой.